Глава 20. Перемещение. Внутренние часы не обманешь, как и биоритмы. Одарённые могли бы жить вечно, прокачивая через себя прану, никогда не спать и не есть. Наверное, через пару сотен лет мы превратились бы в бессмертных богов, утративших интерес к войнам и экспансии. Не знаю. Мы всего лишь люди, и для восстановления каждому из нас приходится спать. Переместившись в родную общагу, я принял душ, забросил провонявшие гарью вещи в стиралку и молниеносно вырубился на диване, даже не расстелив кровать в своей комнате. Коя как укрывшись пледом, в этот раз не ргал ничего из альтернативного настоящего земли не показывал. Я спал беспробудным сном, погрузившись в ожделенную черноту. Утро застигло меня под пледом. Ну, как утро? Батарея смартфона сдохла, и я забыл про зарядку. Чтобы узнать точное время, пришлось включить компьютер. Результат шокировал. Час дня. Тогда с какого перепуга я решил, что сейчас утро. Думаю, виноваты тучи загромоздившее небо за окном гостиной. Вдалеке прогремел громовой раскат. Пожелтевшие кроны деревьев трепал ветер. Прогноз подтвердил мои опасения. Скоро начнётся дождь. Ну, что ж поделать? Осень вступает в законные права. Подключив смартфон к зарядке, я обнаружил, что пропущенных звонков нет. Впервые за долгое время я никому не нужен. Мне не угрожают, со мной не хотят переспать, про меня банально забыли. И это чудесно. Заказываю через приложение завтрак. На сей раз не пиццу. Перловку с грибами, овощной салатик, горячие бутерброды и сок. Высвечивается время доставки 15 минут. Воспользовавшись паузой, взбадриваюсь контрастным душем и варю кофе в турке. Едва успеваю перелить обжигающий напиток в кружку, раздаётся стук. Показалось, наверное, ставлю кружку на подоконник. Назойливый звук повторяется, иду открывать. В прихожую вламывается заспанная Окси в махровом халатике, с опухшим лицом и хаосом на голове. "Кофе!" раздаётся радостный вопль. Приходится готовить вторую чашку, а за ней и третью. В комнате магическим образом обявляется Вэйл. Обе сестрички изрядно утомлены жизнью, но моя арабика приводит их в тонус и заставляет почувствовать прелести бытия. Вы когда вернулись? Приложение сообщает, что к нам в блок поднимается курьер службы доставки. Ближе к 6. Вэйл зевает, прикрыв рот ладонью. Есть хотите? Не-не-не. Окси качает головой. Мы как пришли, сразу набросились на холодильник. «Типа ранний завтрак», — мыкнула Вейл. Извинившись, я пошел открывать дверь общего тамбура. Расплатился со смартфона, забрал у паренька в оранжевой униформе и контейнер с едой и столкнулся лицом к лицу с четвертым соседом, тем самым, что поселился в 52-м номере. Угрюмый русоволосый парень с тоннелем в ухе. За плечами соседа висела зачехленная электрогитара. Я попытался припомнить, где видел этого чувака. Уж больно лицо знакомое. «Привет. Поздоровался длинноволосый. "Хай", ответила я. На этом диалог завершился. Гитарист скрылся за дверью нашего блока, а я вернулся в девичью компанию с едой. Сёстры мирно беседовали, смеялись и допивали кофе из чашек. "Несе, знаете, любят большие кружки. Как по мне, они должны быть красными и в горошек для создания максимального уюта в доме". "Видел у Пыря", сообщил я, чтобы привлечь внимание. "Кого?" чуть ли не хором произнесли сестрички. нашего соседа, который шуток не понимает. Ах, этого? Вэйл презрительно махнула рукой. Волосатик с гитары. Ты его узнал, кстати? Качаю головой и устраиваюсь за общим столом. Распечатываю вкусняшку. Пахнет отлично. Он же из той группы. Окси наморщила лоб. Я ничего не напутала. Ну, они ещё на линейке играли. Здорово. Климу дается за автограф этого волосатика. Играли, кивнула Вэйл. А что с ним не так? заинтересовался я. На днях мы устроили масштабную стирку, поведала Окси. Забили всю сушилку вещами. Так он наши шмотки сложил в стопочки, а свои повесил, представляешь? А они высохли? уточнил я. Это не имеет отношения к делу, отрезала Вэйл. Уу, я попробовал кашу из контейнера. Вкуснотища. Не могу смотреть на еду, протянула Окси. И это не может не радовать. сказал я, уплетая завтрак за обе щеки. Делиться не в моих правилах. Блондинки переглянулись. Да он жадный, отметила Вейл. Дамовитый, поправил я, и очень голодный. Несколько минут в комнате стояла тишина. Я поглощал кашу и хрустел салатом. Девочки допивали кофе. Потом Оксис похватилась. А что там с дуэлью? Ты обещал рассказать. Легенду я заготовить не успел. Придётся импровизировать. «Тяжелый противник этот Маркус», — задумчиво произнес я. «Пришлось повозиться». «Ты его убил?» — спросила Вейл. Молча киваю. «Страшный человек», — с чувством произнесла Окси. «У тебя складывается сомнительная репутация». «В смысле?» — я чуть не подавился соком. «Дуэлянт из-за дира», — пояснила мысль сестры Вейл. «С такими нельзя связываться». «И это правильно», — я хмыкнул. «Мне надо дать спокойно доучиться». А трогать меня себе дороже. Ты специально это делаешь? Догадалась, выел. Что? Ну, запугиваешь окружающих. Блонди при подошла к мойке, помыла чашку и поставила сушилку. Плюсик тебе в карму, девочка. Ты проникла в суть вещей, похвалил я. А над гербом не думал? вдруг выдала Окси. Ты же не собираешься всю жизнь выкашивать одарённых. Однажды найдётся кто-то посильнее. Это система, Илья. Одержала сестру Вэйл. Пойми, ты не сможешь противостоять всему миру. И что вы предлагаете? Заинтересовался я. Ну, задумчиво протянула Вэйл. Примкнуть к числу аристократов сложно, заметь. Я не говорю невозможно. Самый очевидный путь присоединиться к могущественному клану. За выдающиеся заслуги тебе пожалуют герб и позволят основать собственный род. Ты будешь связан вассальной зависимостью, но это лучше, чем умереть простолюдином. Он может жениться — выдала Окси. — На аристократки. Вейл погрозила сестре пальцем. — Ты плохо знаешь российские законы, подруга. — Да ну. — Я с интересом наблюдал за их перепалкой, запивая бутерброд соком. — Конечно. Вейл забрала у Окси пустую чашку и пошла мыть. Второй плюсик в карму. Брак с ариста не переводит мещанина в более высокое сословие. Автоматического признания не жди. — Разве? — уперлась Окси. — Не веришь? Пробей по глобалу. — Да. Отрезала Вэй, вытирая чашку клячом полотенцем. Ему надо завести детей. Вот они-то и унаследуют герб. Единственное, что может открыться через брак это доступ к ресурсам рода или клана, сугубо меркантильный интерес. Я могу поступить на государственную службу, решил я блеснуть erudition. Можешь, и Внула Вэй, закрывая дверь сушилки. Этот путь кажется очевидным, но он далеко не самый простой. Почему? «За протирание штанов в каком-нибудь департаменте титулы не раздают», — с усмешкой сообщила Вейл. «Придется повоевать в горячей точке или сделать карьеру в одной из наших спецслужб. А кроме того, этот выбор означает для Ильи отказ от ордена демонологов». «Крайне невыгодно», — заметил я. «Идет в разрез с моими целями». «Что и требовалось доказать», — улыбнулась Вейл. «Решение должно быть». В голосе Окси прорезалось упрямство. «Ну, если выйти из плоскости...» Вы сладко потянулась, обнажив живот под спортивной кофтой. Я аж засмотрелся. Так вот, если выйти из плоскости, то есть и другие государства не Москвы Едины. Эмиграции, заинтересовался я. Не обязательно, возразила Вэй. Переезд скортал за рубежного клана ровно сильным миграций. В официальных агломератах чужаков действуют законы их стран. При этом Илья физически остаётся в Неоме. Другие кланы, я обдумываю услышанное. Кого ты имеешь в виду, если не секрет? Джао Вэйл пожимает плечами. Они лучше, хоть и окурины и малость. Повернуты на диктатории. Там можно подняться, не взирая на происхождение. Индра Дата Окси подмигнула нам обоим. У них весёлые законы. Ага, многожёнство, фыркнула Вэйл. Звучит прикольно, но ты же помнишь про кастовость? От них одарённые бегут как от чумы. Ладно. Я собрал в коробку остатки пищевой фольги и поднялся из-за стола. Оставлю решение этой задачи на потом. Сейчас мне надо забрать Полину из ордина. Намёк понял, сказала Окси. Блондинки тут же последовали моему примеру. Тебе нравятся индийские танцы? Окси лихо крутанула бёдрами. Хоть немножко. Эй, одёрнула сестричку Вейл. Он всё равно не дорубит. Я ещё здесь. Чудесно-чудесно. Вейл прошествовала к двери, хитрив, незначай провести пальцем по моей груди. Но ты не забывай одну вещь: какую, насторожился я. От нас так легко не отделаться. Спровадив шумную компашку за порог, я развернул древо навыков и выбрал прямоугольник круги сил в круге, тоннели пробиваемых демонологами, вкачиваю в технику вагон праны. Моя чакра, что вы понимали, обладает лучшей пропускной способностью, чем накануне, так что энергии я могу тратить больше. Стало бы можно повысить официальный ранг до праноямы, но сейчас нет времени этим заниматься. Что там говорил Сатин? почувствуй вселенную, загляни в пункт Б. Я вообразил кабинет Глеба, в котором мы проводили много времени, обсуждая мои достижения и провалы. Перед внутренним взором соткался дверной проем, массивный, с наборным дубовым полотном. Я представил коридор, связывающий мою комнату с кабинетом куратора. Протянул трубу через аморфное ничто и выставил фиксаторы. Прана укрепила стенки коридора. Намертво связала удаленные точки, превратив их в транспортную линию. Справившись с порталом, я почувствовал опустошение. Фокусы становятся всё более затратными. Глеб, куратор поднял трубку после серии заунывных гудков. Слушай, Илья, мы можем встретиться в конклаве. Конечно. Сатин был как всегда собран. Сейчас пробью портал к тебе, а затем выдвину штаб в квартиру. Жди меня в кабинете, Глеб. Я освоил телепортацию. Гробовое молчание. Добро. Голос куратора почти не изменился. Жду через 5 минут. Короткие гудки. В назначенный час я переступил порог комнаты, служившей Глебу кабинетом. Оккультист присел на краешек рабочего стола, руки скрещены на груди. Выкладывай. Я молча снимаю рюкзак, достаю из него Аша и кладу пушку на столешницу. Зрачки куратора расширяются. Он чует неладное. Ты притащил в конклав демона или ментале? Сам вижу. Это одержимое оружие, завязанное на меня. Элементаль сидит в ловушке, собранной призывателем. И я вкратце поведал учителю свою историю, ничего не скрывая. Политические игры это круто, и вероятно такие вещи сулят мне выгоду в будущем, но я не собираюсь вербовать сторонников обманным путём. Новости печальные. Куратор отલિп от стола и прошёлся по кабинету. И ты, безусловно, действовал по обстоятельствам, как мог. Проблема в том, что правящий род Шуйских лишился двух сильных бойцов. Не просто бойцов, родичей. И они будут мстить. Есть и вторая проблема. Сатин присел на старенький стул возле окна. Я ждал продолжения. В общем, ты же не веришь, Илья, что Трифонович отпустит тебя с миром. Мол, давай участвуй в этой зарубе на стороне Адамсов, да? Глава конклава, хранитель традиций. Неомский орден славится железобетонной дисциплиной. и отсутствием перебежчиков, мы вне политики. Открывая рот, чтобы возразить, но куратор останавливает реплику взмахом руки. Не перебивай. Знаешь, что скажет Трифонович? Правительства могут меняться, государство рушится, без на останется прежний. Люди будут прежними, а адэмсов сменят рокулы. Что ж, мы будем сотрудничать с рокулами. Это не имеет значения. Орден решает только свои вопросы. Примерно так я и думаю. Когда на что рассчитываешь? Как всегда на здравый смысл. Магическая война затронет и жизни тех, кто стоит в ордене, наши дома, наших близких. Всем в конклаве не отсидится. Весь этот Пафос, всё это очень мило, но призыватели хозяйничают в аномалиях, и это Бенгаузу это известно. Либо трусы наденьте, либо крестик снимите. Илья, голос куратора стал угрожающим. Да понимаю я, запретная тема. Неофит не должен знать о таких вещах на начальных стадиях обучения. Вот только я знаю. И теперь мне надо защищать себя и сестру». «Отделяй мух от котлет», — хмыкнул Сатин. «Тебе нужно прикрытие или светлое будущее о Москве и под рукой Адамсов? Прикрытие мы тебе обеспечим». Шуиски сломают от Рифоновича зубы. «Что касается будущего? Если предположить чисто гипотетически, что Тобингаус может поддержать одну из сторон, В любом случае, шеф примет это решение не сейчас. Вот начнется сечь, а тогда и будем думать. А пока, извини, но у нас нет ничего, кроме слов мертвой девочки. И предложение шуйских, которое тоже не подтвердить. Без обид. Но ты оставляешь за собой штабеля трупов, не беспокоясь о доказательствах своей правоты. Понятно. Сатин вздохнул. Я подумаю о том, что можно сделать. А пока я прошу об одном, пусть этот разговор останется в стенах моего кабинета. Мне нужна защита. Я поговорю с Трифоновичем, прикрытие ты получишь. Добро. И ещё одна вещь, Илья. Есть у меня предчувствие, что ты готов к получению ранга оккультиста. Без понятия, как тебе это удаётся, но ты готов. И на днях я сообщу точное время и порядок испытаний. Настройся на серьёзный лад. «Это будет жёстче, чем с ритуалистом!» «Как скажешь!» Глеб покосился на пистолет. «Забирай!» «Мне его оставят?» «Да, я же его не видел!» «Только не светись с этой игрушкой на каждом шагу!» Распрощавшись с учителем, я иду забирать Полину. В голове сумбур. Повелитель намерен поддержать клан Адамсов, следовательно, я обречён на сделку. То Бенгаузу, по мнению Сатина, такой расклад не понравится. «Значит, я должен тянуть время и всячески способствовать истреблению шуйских. Союз без союза, война без войны. Орден меня прикроет. Но до каких пределов? Не исключено, что однажды наши пути разойдутся, мой и Тобин Гауза. К этому моменту надо подготовиться. Накопить силы, обзавестись влиятельными друзьями. Развязать парочку войн, если потребуется. В общем, заняться привычной жреческой работой». За дверью слышался смех. Дверь за Полиной и Наташей Козыревой я постучал. Звуки разговора стихли. Через несколько секунд дверь отворилась, и на пороге возникла Наталья. Если честно, я ожидал увидеть хранительницу в привычном строгом мундире, а вовсе не в короткой юбке в высоких шнурованных ботинках и вязаном джемпере. Волосы девушки были собраны в небрежную гульку. "Класно выглядишь", вырвалось у меня. "А Козырева умеет удивлять. Ты как-то рановато". Хранительница вдруг смутилась. А мы пересматривали Наташин гардеробчик. Сестра в припрыжку подскочила к двери. На её шее был намотан длинный шарф. У неё, оказывается, не только мундиры есть. Девочка втащила меня за руку в комнату. Ты разобрался с тем, кто повесил кошечку? Разобрался. Можно возвращаться домой? А кто нам портал пробьёт? Я сам. Глаза Наташи округлились. Хранитель ордена в ранге ритуалиста? Ты, дорогая, ещё не прокачалась до уровня доступного сейчас мне. Ну и кто из нас теперь никто? Здорово. Отсюда? Я покачал головой. Из холла, разумеется. Мы и так чрезмерно стесняем Наталью. Всё в порядке, заверила девушка. Мы отлично провели время. Спускайся вниз, сказал я. Полина быстро собрала рюкзачок и выскочила за дверь. Спасибо, я посмотрел в глаза Козыревой, надеюсь, мы не сильно тебя стеснили. Всё в порядке. А ты действительно можешь открывать порталы? Сегодня научился. Рада за тебя. Обращайся, если потребуется переброска. Ни следа от былой износости. Даже удивительно. Мне пора. Я нажал ручку. Рад был повидаться. И всё же девушка выглядит слегка обиженной. Я это заметил ещё в прошлый раз. Как будто я повёл себя неподобающим образом, может, показалось? Портал я пробросил из холла к двери общего блока. Полина аж взвизгнула от удовольствия, когда у меня всё получилось. Переступая порог квартиры, я подумала о том, что дела обстоят не так уж плохо. Сейчас воскресенье, около 2:00 часов. Я успею сделать все уроки на понедельник. Ещё можно заскочить к Сандре, пробить тоннель прямиком в её коюту. От сладких фантазий меня отвлекло сообщение. Абонент неизвестен.